Глава вторая. Валис когда-то был маленькой южной столицей земель эльфов. Благоухающие сады, высокие замки из стекла и металла, ухоженные парки и озеро Грёз. Я читала в записях мамы о том, что вода в нём была кристально чистой, а населяющие его рыбы сверкали своими изумрудными боками и могли исполнять желания. А затем пришли люди. Разумеется, Валис сдался не сразу. Сражение длилось около года. Но в конце концов маги крови вытеснили эльфов, оставив от города руины. Их они и назвали Брёосом. Что бы это ни означало. И меня очень удивляет, что город до сих пор блестит, отражая солнце в стеклянных постройках. Мне казалось, что все завоёванные у эльфов города люди окружают высокими стенами из серого неотёсанного камня, и из него же строят свои угрюмые дома. Но Бриос, похоже, сохранил в себе былое ощущение свободы и дыхание Ваалиса. Я отвожу взгляд от далёкого города в низине и смотрю на Сиуса, который отделился от остальных. Ещё на рассвете, спустя несколько минут после того, как мы вышли из мрачного леса, этот паренёк сделал что-то с кровью раненого и помог ему. Теперь мужчина выглядит куда здоровее, чем несколько часов назад. Я прибавляю шаг и равняюсь с парнем. Ты полукровка, говорю я тихо, чтобы не привлекать внимания остальных. Скажи своё настоящее имя. Сиус заметно бледнеет. Бросает испуганный взгляд на спину Элара и сглатывает. Элар сказал, что мы можем тебе доверять. Это правда? Правда? Родители дали мне имя Сиариин. Его голос дрожит. Поколение. Сиариино задача на хмурится, но отвечает шёпотом, словно боится, что его услышат. Я эльф в третьем поколении. Дедушка был чистокровным. И твоя стихия вода. Пареньюк кивает, и я тоже. Полукровки в третьем поколении могут овладевать лишь одной стихией, в самых редких случаях двумя. У четвёртого и последующих нет и шанса на то, чтобы пользоваться магией. Всё дело в мерзкой человеческой крови, которая, к сожалению, течёт и в моих жилах. Почему ты спросила? Не Ты изучаешь шельфов? Зачем? Я усмехаюсь и задаю очередной вопрос. Где твоя семья Сиариин? Он отводит взгляд и снова взглатывает. Все мертвы, конечно же. Их убили люди. Но ты путешествуешь с ними, помогаешь им. Почему? Далеко не все люди это зло. Нее. Среди них есть и хорошие. Неужели? «Ты сама, разве нет?» — смотрит он на меня. «Элар не стал бы доверять плохому человеку. Ты же... Ты же не собираешься рассказать обо мне стражникам Бриоса?» Я хмыкаю. «А парень-то не блещет умом. Не понял, что я вовсе не человек. Зачем Элар и остальные ведут тебя в этот город? Там...» «О чем беседуете?» Прерывает нас Элар и притормаживает, чтобы пойти с другого бока от меня. «Я могу к вам присоединиться?» Осматриваю мужчину задумчивым взглядом и говорю. «Обсуждали погоду. Уже закончили». Я вырываюсь вперёд, опережая братьев и женщину, и готовлюсь к тому, чтобы найти хорошее место для ночлега. Ещё одна ночь, и моё знакомство с этими непонятными людьми закончится. Главное не забыть взять с них обещанную плату. На ночь мы останавливаемся глубоко в лесу, подальше от дорожного тракта, который ведёт в город. Люди разжигают огонь, разделывают подстреленного туара и подорогие зайцы и жарят его на костре. Я в это время наслаждаюсь вкусом пианы, с удобством разместившись на ветке дерева недалеко от людей. Братья и Лар, перебивая друг друга, рассказывают Сиарину какую-то человеческую байку. Тот смеётся. Я стараюсь не прислушиваться. Неприятности приходят с той стороны, с которой люди не ждут. Из леса. Я первый замечаю небольшой отряд убийц и тут же подхватываю лук и стрелы. Внутри всё закипает от животного страха и ненависти. Спокойно. Тихо, но твёрдо произносит Элар и поднимается на ноги. "Братья, прикройте Сиуса. Парень тебе нечего бояться. Веди себя как обычно. Разговаривать с ним буду я". Я бросаю быстрый взгляд на Элара и замечаю, как мужчина преображается. Плечи распрямляются, в позе появляется некое величие, а лицо каменеет. Во взгляде сквозит превосходство, и оно явно не приобретённое. с пониманием, что тебе должны подчиняться только рождаются. Похоже, Эларн не так прост, как хочет казаться. Я оставляю эту мысль на потом и высматриваю тень, что должна быть темнее прочих. Смерть всегда ходит в чёрном, цвет мрака, того, чего мы боимся больше всего. Воплощение безжалостности и жестокости. Жаль, я ещё не готова встретиться с желанным противником лицом к лицу, чтобы сразиться в достойном поединке. Через пару секунд я нахожу статную фигуру мага крови, и в моих глазах темнеет. Долина Эльвос. Яркое солнце раннего утра. Арка из спрельнувших друг к другу веток деревьев, листья которых дрожат на ветру. Ещё один шаг. Изумрудный взрыв прямо в воздухе. Шар света увеличивается, растёт на глазах и превращается в радужный тоннель. Лабиринт силы. Я должна в него войти, и я знаю, чувствую, что это желание одолевает не меня одну. Я моргаю и заставляю себя не думать о видении. Точно, не сейчас. Мак крови верхом на вороном коне уже равняется с Эларом, останавливаясь напротив в нескольких метрах от него. Конь фыркает, бьет копытом землю с примятой травой, вырывая земляной ком. У меня зудят кончики пальцев, которыми я удерживаю древко стрелы. В висках пульсирует гнев. Нутро выжигает до пепла желание напасть первой, разжать пальцы. Это может быть он. Тот, кто убил мою мать. Но я сдерживаюсь, оставаясь тихой и незаметной. Вот так встреча. Холодно усмехается Лар. Не знал, что вблизи Бриоса есть места, требующие зачистки. Лар, без тени улыбки, произносит ему в ответ: "Ты прав. Я направляюсь в Бриос не для этого". Как интересно. У гончей церкви есть другие обязанности. Не просветишь, в чём они заключаются? Меня сюда направила не церковь. Король и не король. Неужели ты преследуешь личные цели, Тайлос? У таких, как ты, они бывают? Довольно насмешек, Экалар. Мне тоже интересно, по какой причине ты забрался так далеко от дома, но я не спрашиваю. «Однако мне нужно знать, кто с тобой». «Ты всех их знаешь, Тайлос». Мак крови усмехается, смотрит сначала на Сиуса, которого зажали между собой братья, а затем прямо на меня. «Двоих не знаю». Он отводит взгляд, а у меня по коже расползаются мурашки. «Если глаза — это зеркало души, — то у этого Тайлоса ее нет. Да и не должно быть. Душа для мага крови — как расплата за возможность сеять вокруг себя смерть. Элар тоже смотрит сначала на Сиуса, а затем в мою сторону. «О, прости мне мое невежество, дорогой Тайлос. Сиус с нами так давно, но я и не подумал, что ты можешь его не знать. Он член моего личного отряда». Я оставляю лук и стрелы на дереве и спрыгиваю с него. Раз моё укрытие раскрыли, то смысла прятаться больше нет. Это лишь вызовет ненужные подозрения. А эту девушку зовут Ния. Она провела нас через стопи. Тёмный взгляд вновь обращается ко мне, изучает моё лицо. Я смело смотрю в ответ. Но из-за чёрного платка мне видны лишь глаза, в отражении которых пляшет пламя костра. "Проводник", говорит Мак в итоге, отворачиваясь. "Твоей смекалке можно только позавидовать", усмехается Элар. "Немногие люди могут себе позволить разговаривать в таком тоне с магом крови, ещё меньше из них знакомы с ними лично. Кто же ты такой, Элар?" Что ж, я рад, что ты и твой отряд выжили. Очевидно, вы очень торопились, раз решили идти через это место. Или же дело в умелом проводнике. Насколько хорошо ты знаешь эльфийские земли, проводница? Я внутренне содрогаюсь из-за того, что убийца обратился лично ко мне, но отвечаю сухо. Достаточно. Мужчина кивает. Пришпуривает пятками круп кобылы и говорит напоследок. «До встречи в городе, Элар!» За ним уходят и четыре его пса. «Мне и этой хватило, так что спасибо, обойдусь!» Ворчит вслед мужчина. Я провожаю взглядом мага крови до того момента, как его фигуру полностью не поглощает чернота ночи, и смотрю на рыжего человека. Он смотрит в ответ и подмигивает «Мага крови!» А затем хлопает ладонью по плечу Сиарина и весело интересуется. Испугался парень. Ничего. С нами тебе нечего бояться, я уже говорил. Люди ещё долго что-то горячо обсуждают после ухода убийц. Я не слушаю. Ни к чему мне их проблемы, когда своих хватает. То, что маг крови будет в городе, когда там буду и я, плохо. поэтому нужно придумать, как сделать все свои дела и не привлечь его внимания. Успокаивает то, что Ваалис не слишком маленький город для нас двоих, я надеюсь. Мы выходим к тракту еще до рассвета и прощаемся у ворот города спустя несколько часов. «Твоя плата, Ния!» — вручает мне Элар еще один мешочек с серебром. «Но руку мою не отпускает». сжимая на ней свои пальцы и заглядывает в глаза Ты хороший проводник, лучший из тех, что я встречал на своём пути. Может их было не слишком много, усмехаюсь я, высвобождаю руку и прячу серебро в сумку. Может и так, тепло улыбается мужчина. Куда направишься дальше? Я жму плечами и вру Куда направится тот, кто будет мне платить. Лар кивает, смотрит в сторону своего отряда, а затем на каменную стену у ворот. Говорит, проявляя незаурядную проницательность. Вижу, что у тебя свой путь нея, и он очень важен для тебя. Поэтому я не буду уговаривать присоединиться к нам, но Лар смотрит мне в глаза и продолжает: Знай, что отныне у тебя в этом городе есть друзья. Знай, что когда добьёшься своей цели, ты можешь вернуться сюда, чтобы вновь нам помочь. Знай, что мы с тобой отличаемся друг от друга не так сильно, как ты этого хочешь. Договорились? Я склоняю голову на бок и вглядываюсь в лицо Элара. Густая борода отливает медью на солнце. А тёплые карие глаза похожи на мёд. В них горит искренность. Я подумаю, произношу в итоге. Элар смеётся и снова кивает. Это даже больше, чем я надеялся услышать. Итак, добро пожаловать в Бриос. Мы входим в едва проснувшийся город, двигаясь по главной улице, и вскоре я незаметно отделяюсь от группы и иду уже своей дорогой. Задачу я выполнила. Проводила людей до города через топи. Теперь у каждого из нас свой путь. У меня уходит примерно час на поиски подходящего трактира. Ни на самой окраине, но и не в центре. Зал с деревянными столами и стульями, не шибко чистый, но уютный. И уж точно не сравнится с грязным кирком, что уже великолепно. Я подхожу к стойке, за которой, сидя на стуле, дремлет хозяин трактира и со звоном бросаю на неё мешочек с серебром. Тучный человек тут же открывает глаза. «Чем могу служить, милая девушка?» — подскакивает он со стула, не отрывая жадного взгляда от бархатного мешочка. «Приказывайте, исполню в то же мгновение». Я усмехаюсь и выкладываю на стойку два серебряника. Мне нужна комната с ванной горячей воды, завтрак и одежда. Такая, в которой в вашем городе ходит прислуга. А ещё я буду благодарна за отсутствие вопросов и ваше молчание. Договорились? Разумеется, милая девушка. Его пухлые пальцы дрожат, когда мужчина гребёт монетки ближе к себе. Разумеется. Через 10 минут Грузный мужчина оставляет меня в просторной комнате с кроватью, столом и шкафом, пообещав, что горячая ванна будет готова через полчаса, а завтрак ещё раньше. Я закрываю плотные шторы на окне, сажусь за стол и расправляю на нём карту. Валис на ней едва заметно подсвечивается, указывая моё местоположение. От него прямо на моих глазах проявляется прерывистая линия, протянувшейся к месту под названием Порящие скалы. Я задумчиво постукиваю пальцем по чернильному рисунку остроконечных гор и отклоняюсь на спинку стула. Драконы? Серьёзно, мам? Неужели это так обязательно? Понятно, что к сегодняшнему дню численность драконов сократилась до минимума, но именно из-за этого те, которые выжили, особенно кровожадны. Они заняли порящие скалы и не терпят в своих краях чужаков, любых, даже чистокровных эльфов, не говоря уже о полукровках. Почему ты хочешь, чтобы я шла именно там? Не для того же, чтобы меня слопал один из драконов, правда? В дверь стучат, я тут же складываю карты и прячую её в сумку. На пороге появляется милая человечка со стопкой вещей в руках. Она проходит к кровати и оставляет их на покрывале, а затем тихо говорит. «Отец сказал, что вы такая же тощая, как я, и приказал отдать вам часть своей рабочей одежды. Надеюсь, она вам подойдёт». Девушка бросает на меня быстрый и любопытный взгляд из-под густых тёмных ресниц и добавляет, прежде чем уйти. «Совсем скоро я вернусь с завтраком». Я хмыкаю и иду к кровати, чтобы посмотреть вещи. нужно к ним примериться, потому что изучать город лучше в роли его жителя, а не чужака. Когда дочь трактирщика возвращается с завтраком, я прошу её составить мне компанию и осторожно выпрашиваю о жизни города. Я ей интересно, потому девушка с лёгкостью выкладывает всё, что знает, взамен чего-нибудь о моей жизни. Я её не разочаровываю, рассказываю страшную историю, как на днях вела людей через топи. А когда приносят горячую воду для ванны, прощаюсь с хией и с удовольствием смываю с себя всю грязь. Итак, задача на сегодня разыскать теневой рынок эльфов. Речь о торговцах полукровках, разумеется. Как ни крути, а многим выжившим при нападении на их деревню или рождённым среди людей Приходится тайно жить в завоёванных городах. Крупные и мелкие эльфийские поселения почти стёрты с лица земли. Чистокровные эльфы терпят поражение, потому скрываются в своей столице, местонахождение которой покрыто завесой тайны. Никто не знает, где она находится. Полукровкам не остаётся ничего, кроме как селиться в деревнях, где однажды обязательно объявится мак крови, или же скрываться у людей под носом. Потому теневые рынки в человеческих городах не тайна для самих полукровок. И мне как раз нужны некоторые травы для целебного порошка, которые умеют выращивать лишь те, кто как-то связан с эльфами. А остальные ингредиенты я смогу раздобыть и на обычном, людском рынке, куда я отправляюсь первым делом, нарядившись в платье работницы трактира. Острые уши прячу под распущенными волосами, а сверху подвязываю тряпичной лентой, заранее выяснив у Хиии, что подобный вид ни у кого не вызовет подозрений. Весь день у меня уходит на изучение города и посещение обычного рынка, и только на следующий — Я иду к дому того, кто точно знает расположение теневого. Я приметила этого мужичка почти сразу, когда пара стражников отоваривалась бочонками с пивом по соседству с его лавкой. Тот непроизвольно натянул соломенную шляпу чуть ли не на нос и делал так каждый раз, когда на горизонте появлялся кто-нибудь из стражи. Вчера я проследила за ним до самого дома, а сегодня собираюсь поговорить. Но прежде не мешает убедиться в собственной приватте. Я замираю в переулке недалеко от дома полуэльфа, дожидаясь, когда он выйдет из дверей, чтобы пойти торговаться на людском рынке. И убедившись, что на нас двоих никто не смотрит, цепляю пальцами в воздух, едва заметно двигая ими. Соломенная шляпа подлетает вверх с головы полукровки, а вместе с ней и русые кудри, демонстрируя острые кончики ушей. Мужчина опасливо озирается по сторонам, приглаживая волосы над душами, а я подхватываю шляпу и через пару минут водружаю ему на голову. Пока он во все глаза таращится на меня, я мило улыбаюсь и спрашиваю: "Расскажешь, как попасть на рынок эльфов?" Мужчина бледнеет от страха, и у меня уходит 5 минут, чтобы убедить его в своей надёжности. И это при том, что я показываю ему уши Так сильно он напуган. «Рынок не работает», — говорит он, наконец, страшным шепотом. «Пока в городе маг крови эльфы не рискуют торговать». «Вот же проклятый маг! И надо было ему заявиться в город в то же время, что и мне. Ладно. Знаешь того, кто выращивает живиандр? Или милику? Можешь направить меня к нему?» И так с теневым рынком не срослось. Но полуэльфийка, на которую указал Вионис, с радушием напоила меня чаем и за один серебреник продала столько трав, сколько требовалось. Напоследок милая старушка таинственно поинтересовалась, состою ли я в некоем сопротивлении. Я в ответ неопределённо качнула головой, на что она с улыбкой заявила мне, что не все люди зло, чем, разумеется, напомнила Сиарина. И кажется, я начинала понимать, что-то происходит в рядах людей, и как ни странно, полукровок. Что-то затевается. И я обязательно разберусь в этом вопросе, как только достигну своей цели, обрету силу, чтобы покончить с магами крови. Вернувшись в комнату в трактире, Я замешиваю будущее снадобье в плошке и прячу под кровать настаиваться. Целебному порошку нужны ровно сутки. А значит, я могу наведаться на озеро Грёз. Знаю, что глупо загадывать подобные желания, но не могу ничего с собой поделать. Я скучаю по ней очень. Мне до хруста костей не хватает её тёплых рук, ласковой улыбки, а иногда строгих взглядов. Озеро Грёз великолепно. Когда я до него добираюсь, солнце приближается к горизонту, придавая пейзажу загадочный тёплый оттенок. Люди понаставили кованных лавок недалеко от воды, понастроили на ней деревянных настилов на толстых столбиках и запустили рассекать её свои маленькие лодочки. Но красоту этого места невозможно ничем испортить. Я оставляю без внимания лавки и иду прямиком к воде по короткой траве. Опускаюсь на колени и разглядываю сквозь кристальную гладь дно, усыпанное разноцветными камешками. Записки мамы, которые я читала в детстве, не обманули. Всё так, как там сказано. Не считая людей, разумеется. Я даже замечаю одну смелую рыбку, которая подмигивает мне изумрудным боком и тут же скрывается в глубине. А затем протягиваю руку и касаюсь пальцами прохладной воды. Она жива, умоляю. Разумеется, озеро не в силах её воскресить, но так хочется в это верить. Глупо и бессмысленно, Я резко поднимаюсь, отворачиваюсь от озера и сдерживаю злые слезы. Как она могла? Почему позволила себя убить? Она же прекрасно знала, насколько гнилые души у мага в крови. Знала, что они выигрывают эту бесконечную войну лишь при помощи своей подлости. Неужели она не хотела жить? Я сглатываю горький ком и, наконец, замечаю двух подростков. прихвостней мага крови, которые явно пришли сюда по мою душу. Разворачиваюсь в сторону и быстро иду вдоль берега. Как? Где я ошиблась? Я была очень внимательна, следила за теми, кто мне встречался по дороге. Я не могла его пропустить. Окна. Он увидел меня в окне, узнал и, разумеется, озадачился тем, что проводница разгуливает по городу в платье трактирщицы. то есть что-то скрывает, и ему обязательно нужно выяснить что именно. Проклятие. Ладно, убегать я хорошо умею. Заметив просвет в деревьях, я бросаюсь туда. Позади раздаются скоро и тяжёлые шаги. Псы тоже умеют бегать, но я легче и шустрее. Улица впереди одна из главных, она ведёт до самых ворот. но не к той части города, где трактир. Значит, бежим по ней. Дальше поворот налево, люди шарахаются от меня в разные стороны. Если они поймут, от кого я убегаю, мне не сдобровать. Мигом сцапают и вручат великолепной страже мага крови, лишь бы угодить власть имущим. О да, мага в крови боятся так же сильно, как и ненавидят. Но зовут это уважением. трусы. Подождите. Закончится война с эльфами, и всеми любимая церковь, власть в которой принадлежит обычным людям, и сама корона станут уничтожать магов кровью. Люди не терпят того, кто сильнее их и представляет угрозу. Но сначала ими займусь я. Глядишь, людишкам и не придётся марать свои руки. Я бросаюсь в узкий переулок. Подмечаю у близко стоящих друг к другу домов ящики с фруктами и запрыгиваю на один из них. Подхватываю пальцами воздух и помогаю себе ловко взобраться на крышу. Распластавшись на краю, замираю. Из-за угла появляются гончие псы, осматриваются по сторонам. Один из них подмечает те же ящики, что и я. Времени на раздумья нет. Скребун ногтями засохшую грязь с черепицы, сосредотачиваюсь на ощущении земли на пальцах и дёргаю её в другом конце переулка. Статный мужчина заваливается на женщину, которую вёл под ручку, и та испуганно визжит. Псы, как я и рассчитывала, думают, что людей толкнула я, пробегая мимо, и бросаются к ним. Немного отдышавшись, Я быстро слезаю с крыши и иду в противоположную сторону. На всякий случай добираюсь до главной площади и пару часов провожу там, гуляя по людскому рынку. Докупаю то, что может понадобиться, ем пирожки с картошкой, что продаёт пухлая старушка, а затем отправляюсь в трактир. Опасность миновала, но я не спешу расслабляться. Правда, вся моя сосредоточенность, смекалка и ловкость ничто по сравнению с человеческой подлостью я захожу в трактир и первым делом вижу перевязанные чёрной тканью кисти покоящиеся на столешнице в зале ни души а ведь сейчас время ужина лишь он ма крови мужчина в чёрном осматривает меня цепким взглядом с ног до головы хмыкает и ведёт подбородком в сторону стула напротив. Сейчас на нём нет ни капюшона, ни платка. Он молод, немногом старше меня. Но в тёмных глазах затаилась словно вековая усталость, а жгучие чёрные волосы у висков серебрит седина, будто и не землю. Видимо, бесконечные убийства заставляют взрослеть раньше времени. Я принимаю приглашение присесть. И по дороге к деревянному столу осматриваюсь. Лестница, задний ход, ход на кухню, а теперь и главный вход под присмотром псов. Появились там как только я сделала первый шаг, словно ниоткуда. Не сбежать, если я решу так сильно рискнуть. Впрочем, парочка уловок у меня имеется, вот только уйти без своих вещей я не могу. Ты заставила меня ждать проводницы, произносит Мак, как только я занимаю стул. Почему сбежала от моих людей? А ещё интереснее, почему на проводнице платье работницы трактира? Расскажешь? Я сильно ошибалась, решив, что Мак крови случайно заметил меня на улице. Нет, он искал цели направленно. Зачем? И как теперь выкрутиться? Ладно. Будем играть роль бесстрашной проводницы, которая не любит зависеть от чего-то или кого-то. Я жму плечами и смело смотрю на него. Вы же не удивитесь, если я скажу, что не все люди мечтают иметь дело с магом крови. А что касается моего наряда, я свободный человек, и мои дела не касаются ни короны, ни церкви. Уголки его губ едва заметно дёргаются. Независимая и дерзкая. Занятно. Как и то, зачем вы меня искали? Расскажете? Мужчине явно не нравится, что я, в отличие от других, не только не падаю перед ним ниц, но ещё и огрызаюсь. Он молчаливо всматривается в меня, а затем отворачивается и говорит: Мне нужно попасть в одно место. Я рассчитывал найти толкового проводника в Бриосе, но ни один из тех, с кем успел встретиться, не заходил так далеко на юг. И я вспомнил, что накануне повстречал, очевидно, весьма смышленую проводницу. Да, печальное недоразумение. Очень. Значит, магу крови требуется проводник, чтобы найти очередную деревню с полуэльфами и уничтожить их всех? Нет. Нет. Такое точно без меня. Куда вы хотите попасть? Долина Эльвас. В меня впивается тёмный взгляд. Слышала о такой? Он шутит. Я делаю вид, что задумываюсь, а затем твёрдо отвечаю. Понятия не имею, что это за место. Я тоже не заходила так далеко на юг. В глазах напротив появляется лютый холод. Голос тоже ледяной. И всё вместе это вызывает мурашки по коже. Угать мне не лучшее решение проводница. Но я дам тебе ещё один шанс. Итак, ты знаешь, как пройти к долине Эльвас. Видимо, я не смогла вовремя скрыть удивление. Проклятье. Но зачем ему в долину? Не может же он знать о лабиринте силы, верно? И тут я вспоминаю карту и чернильный рисунок. Порящие скалы. Карта знала о магии крови. Мама знала о нём. Поэтому и хочет, чтобы я шла через драконов, и те помогут избавиться от нежелательного попутчика. Это в корне меняет дело. Я для вида поджимаю губы и отворачиваюсь. Поход к долине не вписывается в мои личные планы. Уверен, это легко исправить золото. Уже не так холодно, замечает мужчина. Сколько, продолжаю притворяться. Вы должны понимать, что я очень сильно не хочу менять свои планы. Мак усмехается. Мне нравится, что ты, рискуя жизнью, вздумала торговаться с магом крови. Это многое обе говорит. Золота будет достаточно, проводница, беспокоиться не о чем. Ния. Зовите меня Ния, раз теперь вы тот, кто мне платит. Хорошо, Ния. Мак на мгновение скрывает одну из своих перевязанных рук в складках плаща и выкладывает передо мной один золотой. Тебе понадобится выносливый конь. Советую подойти к выбору с умом и не скупиться». Дай у время до завтрашнего обеда, а затем отправимся в путь. Мужчина поднимается из-за стола и направляется к выходу. Как вы узнали, где меня найти? Не могу сдержать любопытство. Мак не замедляет шаг и не оборачивается. Ты расплатилась с трактирщиком королевским серебром. Королевским? Разве серебро серебру розь? Я лезу в сумку и вынимаю одну монету из мешочка, которым со мной расплатился Лар, вглядываясь в её блеск. Позади хлопает входная дверь. Я наконец вижу на монетке едва заметный оттиск короны. Кто же ты всё-таки такой, Лар? И откуда у тебя королевское серебро? Из прохода на кухню выглядывает лоснящаяся морда трактирщика. Он болезненно оглядывает зал и облегчённо выдыхает, появляясь в проходе всей своей тушей и сердито причитая: Проклятый маг распугал весь народ. Но какое ему дело до того, что я живу за счёт голодных людей? Еду теперь на помойку выбрасывать, что ли? Я поднимаюсь на ноги и бросаю: Главное, сам всё не съешь, и дочь в кое-то веки накорми нормально. Я успеваю поймать смущённую улыбку Хии, которая выходит в зал вслед за отцом, и направляюсь к лестнице. У меня есть одна ночь для того, чтобы как следует всё обдумать. По утру, после завтрака, я отправляюсь в самую большую конюшню города и несколько часов выбираю лошадь. потому что мне нужна та, которая точно протянет одна на воле, когда придётся её оставить. Порящие скалы увы место не для конных прогулок. Сложность в том, чтобы Мак крови не догадался об этом раньше времени, так что я ищу крепкую на вид лошадь, не сильно строптивую, но и не слишком ручную. Мы её изловили где-то полгода назад. Рассказывает конюх о белоснежной кобыле, привлекшей мое внимание. Молодая и прыткая. К седлу вроде бы привыкла, но нет-нет, да и скинет наездника. Может, поглядите самцов? Есть у меня? Нет. Я возьму эту. Я с особым удовольствием избавляюсь от золотой монеты. И у конюха от этого лезут глаза на лоб. Но нужно заметить, что у него, помимо жадности, есть еще и совесть. И те полчаса, что его помощники готовят кобылу, мужчина пытается отговорить меня от её покупки, предлагая другие варианты. Впрочем, он попусту сотрясает воздух, потому что моё решение окончательно. Уверена, мы подружимся со снежинкой. В таверну я возвращаюсь как раз к обеду, пешком. Лошади создания далеко не глупые, как о них думают люди. Поэтому мне нужно было показать своей новой приятельнице, что я не собираюсь ей пользоваться как люди, что мы с ней просто-напросто заключим соглашение. Она поможет мне, а потом я помогу ей. За обедом происходит странное. Ко мне за стол присаживается щуплый мальчишка лет 15 и с блеском в глазах интересуется. «Это правда, что тебя как проводницу нанял сам мак крови?» Я бросаю взгляд в сторону хозяев таверны и, по тому, как Хия смущённо отводит глаза, понимаю, что интерес мальчишки её заслуга. Правда? И куда вы направляетесь? Не твоего ума дело, усмехаюсь я. Мальчишка сужает глаза, а затем клянчит: "Что тебе, жалко сказать, в какую хоть сторону, север или юг? Зачем тебе это знать? Это же мак крови". Интересно, какие ещё земли он собирается завоевать для нас. Я вглядываюсь в его воодушевлённое лицо и замечаю волнение в глазах. Не восторженное, а скорее опасливое. И ему действительно важно знать, в какую сторону направляется маг, но явно не по той причине, что он озвучил. Впрочем, не мне хранить тайны мага крови. Мы идём на юг. По главному тракту? Насколько далеко? До ближайшей деревни точно. Мальчишка вновь открывает рот, но так и замирает, словно рыба, глядя мне за спину. Народ суетливо поднимается из-за столов и спешит покинуть зал. Я лениво смотрю за плечо и вижу одного из псов мага. Он кивает мне на выход, мол, пора. Когда я поворачиваюсь обратно к столу, мальчишке уже и след простыл. Во дворе ни души. Я хмыкаю и, не обращая внимания на мага и его псов, сидящих верхом на лошадях, иду к снежинке. Загрузив в седельную сумку вещи, глажу кобылу ладонью по крупу и запрыгиваю в седло. Снежинка недовольно фыркает. И тут из таверны выбегает Хия. «Ния!» Я собрала собрала вам в дорогу еды. Если господин не возражает. Мужчина в чёрном окидывает её безразличным взглядом и поднимает на лицо платок, который болтался трепицей на его шее. Прости, шепчет мне девушка, возиясь с седельной сумкой. Очень хотелось на него взглянуть. Он молодой и красивый, правда? Я усмехаюсь над девичьей глупостью, и как только она застёгивает карман Отправляю кобылу в путь. «Лёгкой вам дороги!» — кричит в спину Хия. «Будем снова ждать вас у нас в городе!» В Аалис я покидаю полчаса спустя, а со мной его покидает и маг крови со своими псами. Пару часов двигаемся неспешно. Затем маг приказывает ускориться. К ночи мы точно доберёмся до ближайшей деревни и, очевидно, заночуем там, в дорожном трактире. Лошади то несутся во весь опор, то переходят на шаг, чтобы отдохнуть. Ни остановок, ни передыши к нам самим. Лишь глоток освежающей воды прямо на ходу. Заговаривать со мной, к счастью, тоже никто не пытается. Но между собой переговариваются. Псы не маг. Этот молчалив, как рыба. Я прислушиваюсь к коротким беседам, изучая соперника. Через несколько дней им всем предстоит погибнуть, а их разговоры помогут создать лучшие условия для этого. Только я и подумать не могла, что их попытается убить кто-то раньше меня. Хотя особого удивления это не вызывает. Нападение происходит в сумерках, и нападающие Настоящие безумцы, решившие, что маг крови силён лишь за счёт своей своры, а раз их с ним всего четверо. Из леса с обеих сторон от тракта появляется несколько десятков полуэльфов. Они не скрываются, в их глазах горит лютая злоба. Под копыта нашим коням летит что-то дымящееся и взрывается громкими искрами. Убьём их всех. Ревёт кто-то, пока лошади пронзительно визжат и встают на дыбы. «Кроме девушки! Она ни при чём!» «И на том спасибо!» Я падаю на землю и некоторое время не вижу ничего, кроме плотного дыма. Но слышу звуки. Звон клинков, крики боли, ругательства и топот копыт, разбегающихся в разные стороны лошадей. Когда дым развеивается... У меня холодеет сама душа от открывшегося зрелища. Полукровки. Среди них почти нет взрослых и опытных воинов. Многие не старше меня, а то и младше. Я узнаю того самого мальчишку, что старательно пытался выведать у меня направление путешествия. На него злюсь особенно сильно. Самоуверенные и бесстрашные дураки. Смертники. Мага крови не задавить толпой. Против него нужна сила не меньше той, которой обладает он сам, и его псов не убить так просто. Они сами бездушные убийцы. Поэтому всё больше и больше полукровок падают замертво, поражённые мечами в самое сердце. А посреди этого хаоса бездвижно стоит он. Мак крови. Наблюдает за развернувшейся бойней и равнодушным взглядом, пока не встречается им со мной. Тогда-то в его темных глазах и вспыхивает огонь. Он вынимает из складок своего плаща нож и, не отрывая от меня взгляда, разрезает ткань на своей ладони вместе с кожей. Лезвие окрашивается кровью. Я холодею от ужаса. Всё вокруг словно замедляется. Кажется, что само время останавливается, а затем ещё живые полуэльфы падают замертво, как тряпичные куклы, брошенные на пол. Я смотрю на мальчишку, у которого шея свёрнута под неестественным углом, и мои щёки обжигают хлынувшие из глаз слёзы. Поляну накрывает глухая тишина. Раздаются стремительные шаги мага. Он направляется ко мне. Пол и его плаща развиваются, словно надвигается смертоносная чёрная туча. Жёсткие пальцы подхватывают меня за ворот куртки и резко поднимают, отрывая мои ноги от земли. В глазах мужчины застыли неверие и злоба. «Я и подумать не мог, что ты настолько глупа, проводница». Я хватаюсь за его руку и хреплю. Я здесь ни при чем. Я видел твой взгляд, Ния. Он желал мне смерти. Когда ты присоединилась к сопротивлению? До или после того, как согласилась работать на меня. Отвечай. Я не состою ни в каком сопротивлении, — шеплю я. Я всегда была сама за себя. Маг всматривается в меня пронзительным взглядом. Я смело смотрю в ответ. Поверит ли он мне или решит прекончить здесь и сейчас? Ты единственная знала, в какую сторону мы отправимся, наконец холодно говорит он. Но не знала, что это тайна. Твоё лицо в слезах. Тебе жаль этих полукровок. И я не выношу саму смерть, ясно заявляю я сквозь зубы. поэтому и сбежала от ваших псов у озера в Брёсе. Где мак крови, там смерть. Мужчина сужает глаза, и в этот момент его окликает один из воинов. «Тайлос! Зиг сильно ранен! Нужна твоя помощь!» Мак на мгновение оборачивается, а затем снова смотрит на меня. «Спрошу ещё раз и советую ответить честно». «Ты знаешь, где находится долина Эльвас?» «Да», — выдыхаю я. В тот же момент меня бросают на землю, как ненужную вещь. Я заваливаюсь на спину, шапка слетает с головы, но я не спешу за ней бросаться, чтобы не вызвать лишних подозрений. Волосы и так прикроют уши. Наблюдаю, как маг стремительно идёт к раненому человеку, лежащему в крови на земле. И присаживается на корточки рядом. Избегая смотреть на убитых, я медленно поднимаюсь, подхватываю шапку и, держа её в руках, встаю так, чтобы видеть, что делает Мак. С раненного мужчины сняли броню и одежду, полностью оголив торс. На боку зияет рваная рана от острого клинка. Но помимо этого, На его теле находится ещё с десяток старых шрамов. Мак заносит руку над раной, и кровь в ней начинает пузыриться, а затем просто смывается водой. Готов? спрашивает мужчина у пса, лицо которого покрыто болезненной испариной. Тот стискивает зубы и кивает. Но всё равно учительно кричит, запрокинув голову назад, когда маг прижигает рану огнём. Я отворачиваюсь. Когда через пару мгновений крик обрывается, я вновь смотрю на раненного и замечаю корку льда там, где до этого была кровь. Человек дышит спокойнее, на лицо возвращается румянец. Мак распрямляется и раздаёт указания. Верните лошадей и уберите убитых с дороги. С Бриосом разберёмся на обратном пути. Я надеваю шапку и первый ухожу искать снежинку. Какой вывод можно сделать из произошедшего? Магу Крови необходимо добраться до долины. Настолько сильно, что он готов закрыть глаза на мою дерзость. возможную причастность к некоему сопротивлению и жажду его смерти, которую мужчина разглядел в моём взгляде. Что бы ни произошло дальше, маг не убьёт меня, потому что только я могу привести его к цели. И это очень полезное открытие. Жаль только, что из-за него убито несколько десятков моих сородичей. Около часа уходит на то, чтобы разыскать лошадей и успокоить их. Затем мы вновь отправляемся в путь. Я втайне надеюсь, что не все из нападавших погибли, и есть тот, кто позаботится о телах убитых. К придорожному трактиру мы добираемся за полночь. Разумеется, хозяин захудалой забегаловки предоставляет всё самое лучшее для мага крови и его людей. Он приказывает жене немедленно накормить важных гостей, а сам отправляется протирать засаленные столы до кристального блеска, что у него выходит плохо. Впрочем, не магу ни его псам, ни уж тем более мне, нет дела до чистоты столов. Мы все просто голодны, и меня немного злит такое простое сходство с этими чудовищами. Маг крови приказывает своим людям не увлекаться хмельной настойкой и усаживается за отдельный стол. Я тоже сажусь в стороне от людей, но осторожно продолжаю наблюдение за ними, пока мужчина в чёрном, закончив с ужином, не приказывает мне сесть за его стол. Он подзывает трактирщика и просит принести карту. Тот тут же спешит выполнить поручение, а маг тем временем... Молчаливо вглядывается в мое лицо. «Презираешь меня за саму мою суть, проводница?» В конце концов негромко спрашивает он. «Я откидываюсь на спинку стула и скрещиваю руки на груди. Вы сами выбрали путь убийцы». «Откуда такая уверенность?» «Я не права?» «Нет». «Я с любопытством склоняю голову в бок», Но у стола появляется трактирщик. Карта нашей местности, господин. Мак взмахом руки отправляет мужчину в осваясе и разворачивает по столешнице пергамент. Некоторое время внимательно изучая рисунок, после смотрит на меня. Покажи дорогу, по которой мы отправимся дальше. Я облокачиваюсь на стол и через минуту кладу указательный палец на край карты с южной стороны. По главному тракту вплоть до южной границы земель близ Бриоса. Мужчина кивает и тоже ведёт пальцем по карте. Я обращаю внимание на свежую чёрную ткань на его кисти. Следующую ночь проведём в этой деревне. Мак продвигает палец ближе к моему. «После придется ночевать в лесу». «Да». Он убирает палец и, сворачивая карту, замечает. «Я не испытываю счастья от того, что убил десяток полукровок. Но и жалеть тех, кто сам безрассудно ищет смерти, не могу. Предлагаю тебе поступить так же». Маг встает из-за стола, разворачивается в сторону лестницы на второй этаж и предупреждает. «Иния». в твоих же интересах, чтобы с нами больше ничего не произошло. Я безшумно хмыкаю, а через некоторое время тоже отправляюсь спать. Следующий день проходит так же, как предыдущий. Пыльная дорога, палящее солнце и бесконечная усталость от пребывания в седле. Мне непривычно так быстро путешествовать. Но не могу не радоваться, что вместе с топотом копыт моя цель становится всё ближе. Правда, печально осознавать, что так сильно устаю только я, что маг крови, что его псы, всю дорогу выглядят до обидного бодро. Мужчины даже умудряются перекидываться скобрёзными шуточками и хохотать. А тот, кого зовут Зиг, на редких остановках не спускает с меня сального взгляда. от которого становится до да жути мерзко. Сам маг по-прежнему остаётся в стороне, словно ему чужды человеческие привычки. Он хозяин своих псов и ведёт себя соответствующе: кормит, поит и заботится о своих питомцах в разумных пределах, чтобы в нужный момент те кинулись на его защиту или брызжа свирепой слюной сами напали на кого он укажет. С наступлением сумерек мы приходим в деревню в два десятка домов. Нам выделяют две чьи-то избы для ночевки, и мак располагается отдельно от всех. Старший по деревне, мощный и крупный мужчина, главный пахарь, в честь неожиданных, но очень желанных гостей, устраивает целый пир прямо на главной площади, чтобы сытно и вкусно их накормить, напоить. Псы по-человечески довольны приемом. Набивают пуза едой, запивают лучшим из вин, что есть в загашнике старшего, и сально поглядывают на местных женщин. Вскоре на площади поджигают костёр, так как близится ночь. Ещё через час Мак крови объявляет, что пора отправляться спать. Я уже давно нахожусь в стороне от разгонного сборища людей и поднявшись с мешков с какой-то крупой, Замечаю, как Зиг хватает за плечо рыжеволосую девушку и тянет за собой. Та покорно следует за ним, но счастливой точно не выглядит. Направляясь в выделенный нам дом, Зиг смотрит на меня в упор и мерзко широко ухмыляется. Мне становится до тошноты противно. Я отворачиваюсь и натыкаюсь на пристальный взгляд мага. Его лицо не выражает никаких чувств, а вскоре он отводит от меня тёмные глаза и идёт в свой дом. Я подхватываю вещи и через полчаса нахожу высокое дерево, в излучении которого и устраиваюсь с удобством на всю ночь. К вечеру следующего дня нам приходится свернуть с главного тракта и пробираться сквозь высокие и ветвистые деревья в поисках места, где можно провести ночь. Южную границу земель близ Бриоса мы минуем за час до темноты. Местность заметно меняется. Деревья намного ниже тех, что встречались ранее, и растут гораздо ближе друг к другу. Приходится спешиться. Лошади то и дело спотыкаются о толстые корни, покрытые мхом и прочей растительностью. Лично мне такой вид деревьев, да и местность в целом, кажутся знакомыми — Вероятно, видела рисунки подобной растительности в записях мамы, но не помню тему, к которой они относились. Или мой мозг настолько устал от бесконечной скачки, что напрочь отказывается даже просто думать. В конце концов, мы натыкаемся на крохотную поляну размером не больше человеческого стога сена, и маг решает ночевать здесь. Люди разводят костёр, Вынимают из сидельных сумок вяленое мясо, хлеб, сыр и бутыль с вином, которые в дорогу дал старый той деревне, и устраивают собственный маленький пир. Я за этим наблюдаю с высоты дерева, которое выбрала для сегодняшней ночи, доедая последнюю пиану. Мак после ужина, устроившись у корней дерева напротив моего, делает вид, что спит. Поужинав, я проваливаюсь в неглубокий сон. Будет меня мерзкий хохот Зика, проходящего мимо моего дерева. «Эх, как же не хватает сейчас компании той рыженькой бестии!» Ему отвечают таким же отвратительным хохотом. «Так ты пошел отлить или грезить о ее прелестях? Или о прелестях нашей хорошенькой проводницы, а, Зик?» И снова многоголосый взрыв хохота, от которого становится тошно. Откидываясь головой на ствол дерева, и успокаиваю себя тем, что до порящих скал осталось пару дней пути. А затем слышу какое-то сдавленное бульканье. Я нахожусь ближе всех к месту, которое для своих нужд выбрал мерзкий зык, поэтому остальные не слышат странные звуки. подбираюсь и выискиваю глазами внушительную фигуру человека. В первую очередь срабатывает инстинкт, вынуждающий меня тут же подскочить на ноги, снять с сучка лук и приладить стрелу. Потом я припоминаю, кто именно находится в опасности и что сказано в маминых записях про змеедавов. У этих тварей огромные размеры, толстые туши и удивительная скорость. Своих жертв они выискивают исключительно вблизи от гнезда и никогда не выходят на охоту в одиночку, всегда вдвоём: самка и самец. Они затыкают рот своей добычи кончиком хвоста и в короткие сроки обвивают её тело кольцами своей мощной туши. А дальше самое болезненное для жертвы Кольца становятся плотней, сжимаются, давят, и жертва бьётся в агонии, пока её кости превращаются в мелкое крошево. Это сейчас и происходит с псом Мага крови. Глаза Зика сильно выпучены, на лице застыло мучительное выражение дикой боли. Если я прислушаюсь, то услышу, как хрустит его ломающийся скелет. В моей груди бушуют смешанные чувства от этого ужасного зрелища, но мне не должно быть его жаль. Нет. Уверена, та деревенская девчонка кричала под ним так же сдавленно, пока он затыкал её рот своей ручищей. Зик ловит мой взгляд. Из-за того, что он о чём-то меня отчаянно умоляет, Я не обращаю внимания на поднявшийся шум в остальном лагере. Видимо, себя показал второй из миедов, а через секунду понимаю, что пёс мага крови умоляет меня подарить ему быструю смерть. Но могу ли я быть столь щедрой с тем, кого ненавижу всем сердцем? Рядом звучит равнодушный приказ: Убей его. Знаю, что я должна почувствовать удовольствие, прикончив врага, но руки предательски дрожат, а кончики пальцев немеют от того, как сильно я сжимаю хвост стрелы. Нет. Выдыхаю я и начинаю опускать лук, но мне не позволяют. Мак подхватывает мои руки в свои, прижавшись грудью к спине, поднимает лук и моими же руками выпускает стрелу. своего человека. Через несколько ударов моего оглушительно барабанищего сердца она вонзается мужчине прямо в глаз. Зиг мгновенно обмякает. Над моей головой глухо звучит голос мага крови. В мире, в котором мы живём, не убивают лишь дети, пока не повзрослеют. Может и тебе, Ния, пришла пора взраслеть. Я вырываюсь из его рук, чувствуя себя до ужасного паршиво, вешаю лук на плечо и тянусь за колчаном. Бросаю, прежде чем спрыгнуть с дерева. Рядом гнездо змеедавов. Нам лучше найти другое место.